Изображение зверей и птиц шевелится, как живые. Старательными женскими руками приумножается богатство рода. Повзрослевшие ими бабы уходят в другие юрты, и за них присылают колым, оленей, медные котлы, ткани, оружие. В юрте, як мучая, много трудолюбивых женщин и красивых девушек. «Хорошо». Женщины заметили старого князя, переполошились, поспешно закрылись платками. Показать лицо свёкру или старшему брату мужа считалось у обских людей неприличным. Як мучей удовлетворённо отметил, что женщины знают обычай и соблюдают его. Хорошо. Над серой кучкой женщин поднялась высокая девушка в непривычно пестром полосатом халате, смело глянула на князя большими, широко расставленными глазами, и к мучей узнала ее. — Татарка Сулия, дочь Мурзы Акила, новая жена младшего сына Лоруза. Откуда ей знать о бычи обского народа, если даже женщина еще не стала, ибо не познала брачной ночи? Сулию привезли в селение, когда Лор-Ус уплыл с воинами к копскому старику. Впрочем, невесты ее тоже считать нельзя, ибо родичи уже приняли колым и отказались от нее. А какой был колым? Какой большой колым? Половину пятого десятка оленей отдал Екмучей. Сорок пять оленей. Девять медных котлов. почти новый панцирь соболиные и беличьи шкурки и ещё пришлось посылать жадному мурзе Аблаз с копчёным мясом, рыбой, жиром и съедобными коренями в татарских селениях этим летом было голодно хитрый мурза передал через вестника что невеста сильно исхудала стыдно посылать к благородному сыну князя Екмечея что было делать Поворчал якмычей, но облас послал. Обременительным показался колым даже богатому якмычею, зато невеста была хороша: статная, с сильными плечами, гладкими круглыми щеками и гордым носом, длинные чёрные волосы уже по-женски переплетены в косу. От такой жены можно ждать здоровых красивых сыновей. А что добычи до эфобского народа, то женщины быстро научат. Вот и сейчас тянутся ли ее за рукава, накидывают на голову плато, гомонят недовольно, но и к мучея бы излива поглядывают, не сердится ли князь. Но и к мучея не сердится. Покойно ему среди людей своего юрта, благостно. И знакомый лес гудит, как-то умиротворяющий, И озерная вода шевелится под берегом тихо, бережно. Хорошо, хорошо, если ты князь, Если рабы и женщины делают за тебя всю черную работу, А люди из-под властных юртов приносят необходимое для жизни. Размягченно думал я к мучей. Только неразумно еропщут. но то что великий тору умней всех наделил богатством и сытой праздностью так было и наверное так будет всегда князьям властвовать благодаря муртам совершенствоваться в искусстве войны и копить силы для походов охотникам и рыбным ловцам проводить дни в неустанных трудах и добывать пищу и дорогие меха для князя и гуртов если Люди из Уртов не отдадут требуемого, и к мечей пошлёт воинов и заберёт силой. Но и у князя есть обязанности, и главная среди них забота о безопасности своих людей. Экмечей помрачнел, быстро прошёл по мягкой песчаной дорожке к костру, возле которого сидели кружком урты. Воины молча раздвинулись. освобождая князю почётное место с подветренной стороны, чтобы дым не ел глаза. Молчит их мучей, молчат воины. По обычаю первое слово принадлежит князю. Сильные руки, привыкшие держать копье и натягивать тугой боевой лук, могучие плечи, мускулистые и необъятные груди, бесстрастные, скуластые лица, веричавы неторопливость движений, урты, гордость и надежда рода. И к мечей жестом подозвал раба, громко сказал: